и просит прощения. А Гаррис возразил, что наоборот, виноват исключительно он. Слушать их было одно удовольствие. Мы закурили трубки и сели, любуясь тихой ночью, и разговаривали. Джордж высказал мысль. Почему бы нам не остаться навсегда вдали от греховного мира с его пороками и соблазнами, ведя скромную, простую, воздержанную жизнь и творя добро. Я сказал, что давно мечтал о чем-нибудь в таком роде. И мы стали раздумывать, не отрешиться ли нам четверым от мира и не обосноваться ли на каком-нибудь удобно расположенном и хорошо обставленном необитаемом острове, чтобы зажить там среди лесов. Гаррис заметил, что Он слышал, будто главным недостатком необитаемых островов является сырость. Но Джордж возразил, что ничего подобного, если предварительно как следует осушить их, чтобы не бояться промочить ноги. Тут кто-то из нас заметил, что лучше промочить горло, чем промочить ноги. И в связи с этим Джордж вспомнил одну забавную историю – происшедшую с его отцом. Джордж рассказал, что его отец путешествовал по Уэлсу с приятелем, и однажды они остановились на ночь в гостинице, где проживали еще несколько молодых людей. И они, отец Джорджа и его друг, присоединились к этим молодым людям и провели вечер в их обществе. Компания была веселая. Засиделись они допоздна, и когда пришло время отправляться спать, то оказалось, что оба, отец Джорджа был тогда еще зеленым юнцом, изрядно накачались. Они, отец Джорджа и его приятель, должны были спать в одной комнате с двумя кроватями. Они взяли свечу и поднялись к себе. Когда они добрались до своей комнаты, свеча пошатнулась, и, наткнувшись на стену, Погасло, так что им предстояло раздеваться и ложиться в постель ощупь. Так они и сделали. Но забрались они, сами того не подозревая, в одну и ту же постель. Хотя им казалось, что ложатся они в разные. При этом один устроился, как и полагается, головой на подушке, а второй, вползавший на кровать с другой стороны, улегся, водрузив на подушку ноги. На минуту воцарилось молчание. Потом отец Джорджа сказал. «Джо, в чем дело, Том?» Ответил голос Джо с другого конца кровати. «Послушай, в моей постели уже кто-то есть», сказал отец Джорджа. «Его ноги у меня на подушке». «Подумай, какое странное совпадение!» «Том», ответил Джо. Провалиться мне на месте, если в мою постель тоже кто-то не забрался. Что же ты собираешься делать? Спросил отец Джорджа. Я? Я собираюсь сбросить этого типа на пол, ответил Джо. Я тоже, храбро заявил отец Джорджа. Последовала короткая схватка, закончившаяся двумя полновесными ударами об лапе. Потом жалобный голос позвал «Том! А, Том! Ну, как твои дела? Знаешь, честно говоря, мой тип сбросил на пол меня А мой меня? Это не гостиница, а черт знает что!»